Два грузчика, обыскав мою квартиру, вернулись в кухню. «Все вверх дном», — доложил который постарше. «Ничего не пропущено. Стильная работа. Явно кракеры. Больше некому». Клерк кивнул, и грузчики вышли из кухни. Мы остались наедине. «Зачем в поисках черепа кромсать человеку одежду?» — спросил я. «Там ведь череп не спрячешь. Даже очень маленький». «Эти ребята профи». А профи продумывают все возможности. Например, ты мог сдать череп в камеру хранения, а маленький ключ спрятать где угодно. Да уж, согласился я. Тут я его и понимал. Кстати, краяре делали тебе предложение? Предложение? Ну, перейти работать на фабрику. Хороший пост за хорошие деньги и все такое. Или может наоборот, они тебе чем-то запугивали? Нет, такого не говорили. Покачал я головой. Только живот мне кромсали, да про череп выпытывали. «Смотри в оба», — жестко произнес он. «Будут к себе заманивать, соглашаться не советую. Если переметнешься к кракерам, мы достанем тебя хоть из-под земли и уничтожим. Это не ложь. Это я тебе обещаю. За нами стоит государство. Для нас нет ничего невозможного». «Хорошо», — пообещал я. «Буду смотреть в оба». Зумачка. Оставшись один, я снова прокрутил в голове все, что со мной происходит. Думал и так, и идак, но ни к чему не пришел. Все по-прежнему упиралось в главный вопрос: что именно замышляет профессор? Не поняв этого, я не смогу ответить ни на какие другие. Но какие завихрения вертятся в голове старика? Этого я не мог представить даже в бреду. Очень чётко я понимал лишь одно. Так вышло, что я всё-таки предал систему. И если об этом узнают, а рано или поздно это произойдёт, меня, как и предсказывал клерк, просто-напросто сотрут в порошок. Никто даже не посмотрит на то, что мне пришлось соврать под угрозами. Пока я думал об этом, опять разболелась рана. Я отыскал телефонный справочник, вызвал такси и решил поехать в больницу. Прижимая к животу полотенце, натянул поверх него легкие штаны по просторнее, напяливая кроссовки, согнулся и почувствовал такую боль, точно мое тело распиливали пополам. Какое все-таки жалкое существо человек, если так мучается от поршива и ранки глубиной в два-три миллиметра. Не обуць и не может как следует, не сбежать вниз по лестнице. Спустившись на лифте, я вышел на улицу, присел на бордюру подъезда и стал дожидаться такси. На часах пол второго. Два с половиной часа с момента, когда эта чёртова парочка выломала мне дверь. Надо же! Оказалось, прошло часов десять, не меньше. Мимо шагали домохозяйки с покупками, из магазинных пакетов торчали корешки редьки и перья зеленого лука. В глубине души я позавидовал домохозяйкам. Никто не курочтит в холодильнике, не режет живот карманным ножом. Воистину, когда все начнут думать исключительно о луке, редьке и школьной успеваемости своих детей, вот тогда и наступит мир во всем мире. И не надо будет забивать себе голову вопросами, как лучше спрятать череп единорога или в какой кодировке зашифровывать чужие секреты. Наступит просто жизнь. Я подумал о тающих на полу в кухне креветках, говядине, сливочном масле и томатном соусе. Что уцелело, лучше бы съесть сегодня. Куда, кстати, подевался аппетит? На красном скутере с кабинкой подкатил к подъезду разносчик газет, ловко рассовал почту по ящикам у крыльца и поехал дальше. Я посмотрел на ящики. Одни были забиты доверху, другие пустовали. К моему разносчик даже не прикоснулся. даже не посмотрел в его сторону. За почтовыми ящиками стояла катка с каким-то резиновым фикусом. Земля в катке была усеяна сигаретными окурками и палочками от мороженого. Резиновый фикус, похоже, устал не меньше моего. Все, кому не лень, приходили к нему, гасили об него окурки и обрывали листья. Как давно этот фикус стоит у подъезда? Судя по тому, какой грязный, наверное, очень давно. А я каждый день пробегал мимо, не замечая его. Я даже не подозревал о его существовании, пока не получил ножом в живот, чтобы вызвать такси в больницу и ждать на крыльце. Врач осмотрел мою рану и поинтересовался, как я ее получил. Подрался, сказал я, из-за женщины. Что ты еще наврёшь? Сразу видно, ножевое ранение. Боюсь, мне придётся сообщить об этом в полицию, покачал он головой. Не над полицией, прошёлось, сказал я. Я ведь сам виноват, да и рана не глубокая. Не стоит людей беспокоить. Врач поворчал немного, но в итоге махнул рукой. Уложив меня на кушетку, продезинфицировал рану, сделал пару уколов и, достав иголку с ниткой, очень ловко меня заштопал. После операции молоденькая медсестра, глядя на меня как-то уж очень подозрительно, перебинтовала рану и затянула меня в бандаж. Видок у меня был хоть куда. В ближайшее время воздержитесь от физических нагрузок, сказал мне врач, а также от алкоголя, секса и громкого смеха. Лежите дома и читайте книжки. «Завтра приходите опять». Я поблагодарил его, расплатился в окошке регистрации и, получив антибиотики, вернулся домой. Как и советовал врач, тут же завалился на то, что осталось от кровати. Открыл томик Тургенева и стал читать Рудина. На самом деле я хотел почитать «Вешние воды», но отыскать их в разгромленной квартире оказалось слишком непросто. А Рудин, если подумать, ничем не хуже «Вешних вод».